«Обмен любезностями». «Ну что?» Напудренно хихикая спрашивает родившийся из неизвестности председатель РНК, родившийся, покуда только в линии связи, а не воочию. «Что делать будем, генерал Туторрор? Может, распилим нашего Соню на части? Кто чего захватил, тот и будет этим распоряжаться». И снова вымученное хихикание под вибрацию паники в голове тутора -рора. «Значит так, у меня на сегодня палуба 5, причем все проходы и лифты». Несколько пультов управления, вам технарю лучше знать какие. Вот с погрузочной палубой прокол. Но ну, как вы думаете, стоит ставить нашу десантуру в известность насчет вашего бунта, а? Я почти предвижу, какова будет реакция. Ну и самое главное, генерал Туторор, у меня под контролем наше сердце пламенный мотор, термоядерный реактор. Я человек темный, не технолог, смутно разбираюсь, чем он от атомных отличается. Так что на всякий случай я захватил и оба других, в том числе резервный. Так вот, генерал-канонир, я не очень соображаю, как их включать-выключать. Так что тут у меня под боком достаточное количество специалистов. Думаю, не все они в курсе, что на борту ящера мог состояться переворот. Так что конспирацию я соблюдаю. Не желаю ронять ваше генеральское достоинство перед экипажем. Видите, как по-рыцарски я с вами поступаю? А вы? Ведь вы же, генерал, желали меня просто убить. Нехорошо получается, ай ай ай И значит, к чему я о техниках? У вашей маленькой банды, генерал, тоже кое-что под контролем. К примеру, узлы связи и еще всякие жизнеобеспечивающие штучки. Так вот, если дело для вас пойдет совсем плохо, или вы, тут то Рор, начнете использовать недозволенные методы, допустим, обрезание нам подачи воздуха, я взорву реакторы, а может просто заглушу. Поняли перспективу? Не слышу вас, господин командующий ящером. Алло, я внимательно внимаю, мурашудит. Проявляет расторопность Тутор то Рор. Что еще остается делать? У вас есть предложение? Вот это разговор, генерал!» Снова хихикает РНКшник. «Да, генерал Туторрор. предлагаю во имя гуманности и дружбы во внутренностях горы заключить перемирие и провести небольшие переговоры с обменом любезностями и нотами. Как поняли? А подумать? Не возбраняется генерал, только не очень долго. Мне, может, надо есть?» Отзывается довольный мурашудит и отваливает прочь, исчезая в переплетениях световодов.